Глава двенадцатая Светлана Борисовна почему-то сильно захотела, чтобы хозяин этой комнаты был здесь. В отличие от матушки, занятой, как показалось Светлане, лишь своей жизнью, человек, который обустраивал здесь все, хотел видеть рядом жену и дочь, и еще чтобы они поддерживали его в этом. Есть еще комнаты, спросила Саша понимая, что матери на истерики, вероятно, избежать не получится. Да, но они не богаче, чем это. Василий обвел взглядом апартаменты, которые, как показалось Саше, он считал неприкосновенными. Вы можете распорядиться, чтобы диван из коридора перенесли сюда, желательно до приезда матушки. И нужно здесь очень быстро прибраться. Есть кто-то для этого? Саша скинула пальто повесила его на руку и быстро осмотрела остальные четыре комнаты в крыле. Места было предостаточно. «Минуту!» Василий спустился на первый этаж, а Саша, выйдя к лестнице, повесила пальто на перила и по лестнице поднялась на третий этаж. Здесь было всего шесть комнат. Все они выходили окнами на задний двор. Не было дверей в коридорах, комнатки были маленькими, но больше хотелось назвать их уютными. Три на четыре, примерно прикинула Саша и подошла к окну. И только сейчас, с высоты трех этажей, она поняла, откуда этот куржак. Три источника, похожие на небольшие озёрца, можно было разглядеть исключительно благодаря безветренной и морозной погоде. Пара от них уходил прямо в небо. Небольшие ручейки, отходившие от купелей, змеились тонкими ленточками. И, скорее всего, быстро остывали, и от этого парни разносился по их руслам. Саша представила какое-то, наверное, блаженство — выйти в мороз и окунуться в теплую воду. Не нужно ни шубы, ни шапки, чтобы, лежа в открытом бассейне, наслаждаться этими прекрасными видами. Она снова заглянула во все комнаты и, выбрав среднюю, ведь на источнике, из которой не загораживали деревья, разулась и довольно выдохнула. «И так, Светлана, видимо, не все в этой жизни зависит от нас», — тихо сказала она, отойдя от окна, чтобы еле заметное ее отражение стало видно в стекле. «Теперь это наша с тобой новая жизнь, Саша». «Прости, если я что-то не понимаю или поступаю с твоей матушкой не очень хорошо, но это нужно для дела, для того, чтобы у нее был дом и стол. Да и люди эти, они же доверились твоему батюшке». Она повернулась к двери и добавила, «Светлана, нужно привыкать быть Александрой. Я обещаю, что не вычеркну тебя насовсем, но давай-ка дадим этой девчонке шанс». С лестницы она заметила, что в комнатке отца кто-то уже наводит порядок, диванчик из коридора пропал. Она спустилась на первый этаж. Ноги в носках приятно скользили по чистому дереву, А запах выпечки и жареного лука напоминал, что вчера в ее желудок попало лишь несколько печенюшек. «Барыня, от чего вы басая? Из двери, что находилась под лестницей, вышла девушка, может, на пару годков только старше Саши, и уперев кулаки в бока, уставилась на ее ноги. Ноги в обуви устали. С улыбкой ответила новая хозяйка и поспешила сменить тему. Вы повар? Кто? Девушка рассмеялась, высоко запрокинув голову. «Ну, кухарка?» Саша, край муха, слышала на улице голос Дарьи. «Знаете, если да, то я бы на вашем месте поспешила накрыть на стол, иначе эта женщина вам жизни не даст», — указала Саша на дверь. «И чего это вы меня на «вы»? Будто я какая ровня вам!» Девушка перестала смеяться и поспешила за дверь. Саша поспешил за ней. «Ну, на «ты», значит, на «ты»,» — добавила Саша, входя в достаточно просторное помещение, где на среднем столе можно было запросто разделать быка. Здесь жарко топились две печи. Трубы от них уходили в потолок. «Прохор Данилович? Мастер каких поискать?» «Саша я. Александра. Можно по имени меня звать, а не барыней. Сейчас так не модно». Поняв, что девушка не знает, как обратиться к новой хозяйке, помогла Саша. «Как прикажете. А обед у нас готов уже. Жду, когда к столу все придут, чтоб горяченькая. Я Надежда. Да, кухарка я. Второй год здесь. Сколько здесь человек? Ну, работает постоянно в доме». Саша присел на табурет и положил локти на стол. Порядок в кухне был просто идеальный. Но, Васильевич, за старшего, на конюшне двое мужиков. Они и по дому помогают, и где чего починить тоже могут. Рукасты. Прохор Данилович их из какого-то учебного дома привез, где сироты воспитываются. Так они вроде не мальчишки совсем. Но это еще когда был-то, развела руками надежда. Когда здесь избушка одна стояла. Вот он их и привез. Ясно? Кто еще? Саша прислушивалась к шуму на улице. Судя по тому, что голоса теперь тоже были слышны, женщины пошли осматривать территорию, а окна выходят на задний двор. «Ну, матушка, спасибо тебе, милая», — подумала Саша. «А в доте еще, Она сейчас комнату батюшки вашего моет. Василич ведь даже входить туда не позволял». Наденька принялась резать каравай белого, наздреватого хлеба, от которого еще шел пар. И кто еще? И Михаил Лаврентьевич, но он живет не здесь, в доме, а там. Кухарка махнула рукой в сторону леса. «И в лесу? переспросила Саша. Да, там его домик личный, прямо у самого. Надежда долго подбирала слова, чтобы дать определение чему-то, но так и не успела. В кухню вошла женщина лет сорока с двумя ведрами. Отмыл наконец эту пылюку. Слава богу, вы хозяйка прибыли. «Хоть как-то на нашего Василия подействуете», — подняв глаза на Сашу, сказала вошедшая. Саша ее идентифицировала как Авдотью, о которой пару минут назад рассказала Наденька. «Надо бы еще там шторы повесить, но это надо мужиков звать. Я под такую верхотуру одна не смогу». «А чего на него действовать? Вроде взрослый и умный», — ответила Саша. «Я Александра, дочь Прохора Даниловича». «А вон и матушка ваша нагулялись», — шепнула, наклонившись к Саше Авдотье и задвинула вёдра под разделочный стол. Сейчас я быстро. Руки помою, помогу, Наденька». Радость какая! Будто раньше вернулась к нам». «А матрасы есть еще в запасе? Вы сами-то где ночуете?» — поинтересовалась Саша. «А у нас тут внизу, по другой стороне от лесенки, еще три комнаты и кабинет хозяйской». В одной мы живем, во второй мужики, а в третьем макар, когда с приедет. Руки, когда нужны, все тут. За лесом и огородик есть. Там в основном Лаврентич справляется. Ну, когда сезон, все трудимся. Ладно, хорошо, с вами тут, но мне надо найти диванчик или матрас. Говорите, кабинет еще тут есть внизу. его Васильевич наш точно на растерзании не отдаст хозяюшка, хмыкнув, вставила Наденька. «Как это не даст?» — опешила Саша. «Так не даст!» — говорит, что Прохор Данилович, когда вернется, не похвалит заента. Вполне серьезно ответила Авдотья, а Саша долго перебирала имена, сначала подумав, что они что-то напутали. «Кто вернется? переспросила Саша, присев обратно на табурет. Голоса матери и гостей уже раздавались в зале. «Батюшка ваш, не верит он, что он не вернется. «Так Ольга же и матушка все говорили «Царство небесное», — прошептала Саша. «Так, год уже прошел, как он пропал. А Василий наш все никак не смирится. Говорит, раз в гробе не видал, то и за упокой не дам читать». Надежда вдруг стала серьезной, смотря на Александру, словно увидела в них что-то необычное. «Так значит, он не умер?» прошептала Александра, и вдруг вспомнила то ощущение жалости, что нет больше хозяина этого дома. И стало еще светлее и радостнее. «Значит, еще всякое может быть, и батюшка Сашин может живым оказаться», пронеслось в голове, и она улыбнулась. «Чего уставились? Давайте накормите всех, а потом по комнатам. А в доте не забудь, что гостей в матушкину и мою комнату» а матушку сдари и в отцову, где мыло сейчас. И пока тут суд до да дело, реши со шторами. А я Василия найду. Надо мне посмотреть этот чертов кабинет. Надо!»